Заключение. Благодаря новым технологиям секвенирования ученые могут проводить все более точное картирование геномов микроскопических квартирантов, обитающих в различных уголках нашего организма на коже, во рту, в носу, в кишечнике, во влагалище или на пенисе. С помощью метагеномики, наути, занимающейся расшифровкой генетического кода живых существ, стало возможным определение характеристик постоянно растущего множества микроорганизмов. В большинстве случаев такие микроорганизмы не выращиваются в искусственных условиях, и поэтому вплоть до последнего времени их изучение было невозможно. Также было обнаружено, что у каждого мужчины и у каждой женщины есть свой собственный уникальный состав микрофлоры, что-то вроде бактериологических отпечатков пальцев. Благодаря самому факту своего присутствия, а также различной биологической деятельности, микроорганизмы, образующие уникальный состав микрофлоры, каждую секунду активно участвуют в нашей жизни на уровне метаболизма или обеспечения иммунной защиты. Польза от деятельности микрофлоры зависит от этого состояния равновесия, индивидуального для каждого человека и формируемого популяциями микроорганизмов и клеток, или тканей нашего организма. Такое равновесие постоянно меняется в течение всей жизни. Еще было сделано открытие, что микрофлора отражает генетическое наследие каждого человека, его пищевые привычки, образ жизни, подверженность стрессам, возраст, гигиену, принимаемые им лекарственные средства, антибиотики и противоинфекционные препараты. На микрофлору кожи влияют домашние животные, с которыми он живет, а для микрофлоры влагалища имеет значение количество сексуальных партнёров. Увлекательная история совместных отношений микробов с телом человека начинается с самого рождения, а иногда даже немного раньше, судьбоносного момента передачи микрофлоры матери своему ребёнку во время рождения. К сожалению, столь необычный симбиоз может нарушиться в любой момент, что приведёт к атакам патогенных микроорганизмов или к череде сбоев, являющихся причиной развития серьёзных болезней. Исправление количественных или качественных дефектов нарушенной микрофлоры для восстановления баланса, от которого выигрывают все участвующие в конфликте стороны, становится вызовом современной терапии, и решающую роль в этом играют пробиотики. Пока мы только делаем первые шаги в этом направлении. Но современную медицину уже ожидают революционные изменения в области не только лечения, но и профилактики инфекционных, метаболических или аутоиммунных заболеваний. Защитные механизмы человека воспринимают собственные ткани как чужеродные и начинают повреждать их. Буквально каждый день ученые делают все новые и новые открытия. Только за 2016 год в мире было опубликовано около 7 тысяч статей, посвященных микрофлоре или пробиотикам, этим дружественным бактериям, перезапускающим полезную деятельность резидентной микрофлоры. Из этих 7 тысяч только 158 статей имели отношение к микрофлоре влагалища. В области гинекологии еще предстоит пройти долгий путь. К 2030 году В мире произойдут большие изменения, и в первую очередь они коснутся женщин. От баланса микрофлоры влагалища зависит не только эффективность механизмов противоинфекционной защиты, но и гармония во влагалище, необходимая женщине для комфорта в повседневной жизни и полноценных сексуальных отношений. От баланса микрофлоры влагалища, кишечника и молочных желез женщины зависит качество первой микрофлоры малыша, и способность его иммунной системы противостоять развитию аллергии, сахарного диабета, ожирения и даже, возможно, такого неврологического заболевания, как аутизм. Нет никакого сомнения в том, что в ближайшие годы профилактика и восстановление дисбаланса микрофлоры влагалища станут обязательными не только для будущих мам, но и для всех остальных женщин. Может, такие прогнозы покажутся излишними тем женщинам, которые никогда не сталкивались с гинекологическими заболеваниями и проблемами в сексуальных отношениях. Но они необходимы многим другим, страдающим от боли представительницам слабого пола, не всегда отваживающимся говорить о своих беспрестанных циститах, рецидивирующих микозах, страхе езды на велосипеде, опасениях вступать в сексуальные отношения из-за риска в очередной раз подхватить новую инфекцию или вызвать очередное обострение старых болячек. К 2030 году, начиная с подросткового возраста, каждая женщина получит доступ к точной расшифровке состава микрофлоры своего влагалища и таким образом благодаря пробиотикам, а может быть даже пребиотикам и симбиотикам, сможет предупредить развитие гинекологических заболеваний и обеспечить себе интимное здоровье и гармонию в сексуальных отношениях.